Глава 17 К моему огромному облегчению ночь прошла спокойно. Я могу постоять за себя, но все равно сон вышел неровным, прерывистым. Снилась всякая дрянь. Под утро привиделось, что Олаф и его воины зарезали моих ребят. Он ворвался в мой шатер. Я села на постели, чувствуя, как по вискам стекает пот, а губы напротив пересохли. Целых две минуты приходила в себя, тихо радуясь, что это лишь сон и что все спят, но кроме часовых. Их шаги и тихие разговоры я едва слышала, но они успокаивали. Глубоко вздохнула и встала. Больше заснуть не смогу, да и не к лицу воину разлеживаться на постели, тем более, когда каждый час играет не в нашу пользу, потому плеснула в лицо с вечера заготовленной воды». Сейчас она обжигала холодом и дарила прилив бодрости, то что надо. Я накинула на плечи подбитый коротким мехом плащ и вышла наружу. Да, несмотря на теплые дни, утром чувствуется, что скоро осень. Это и прикрывают горы и их священные реликвия. Оттого там климат круглый год мягкий и теплый. А у нас через пару месяцев с утра под ногами будет хрустеть иней но ненадолго и снег здесь не выпадает. О да, я наслышана о снегопадах. У отца большая библиотека свитков и кристаллов, он старался и старается дать мне образование, которое достойно дочери-повелителя. Только магией я не обладаю, потому академии для меня закрыты. А все остальное? Все остальное я получала от своих родителей. После того, как пропал мой брат, отец отказался от мысли, отправлять меня учиться куда-либо. Я подставила лицо утреннему ветру, холодный. Это отлично. Остатки сна стремительно уходили. Мерзкий сон. Такие стоит забывать, как и тех, кто предал. Олафа я уже забыла, хотя когда-то мечтала видеть его мужем. На шорох сбоку повернула голову и округлила глаза. Хм... «Кажется, зря считала Эгенборгского принца неженкой с зачатками воина. Сейчас Есарат появился из шатра, обнаженным по пояс, и, не заметив меня, поспешил в сторону озера. Я невольно наклонила голову к плечу, наблюдая за принцем. но ну и куда он в такой ранний час? Осторожно пошла следом, говоря себе, что делаю это просто ради его же безопасности. Этот ненормальный направлялся к озеру в такой час» когда вода просто обжигает холодом. Я поежилась под плащом, глядя, как принц раздевается и с разбега погружается в воду. Следила за ним из-за груды камней, понимая, что подсматривать нехорошо, но речь о безопасности принца Егенборга, так что будем считать, что просто его охраняю. Пальцы сами собой вцепились в шершавые камни, рушим хом. «Ладно, я понимаю, почему девушки Эгенборга мечтают о своем принце. Выразительное смуглое лицо с чуть хищным профилем, широкие плечи, роскошные мышцы. Я чуть не вытянула губы трубочкой, оценивая то, что прежде пряталась под одеждой. Огрызений совести не испытывала. Он тоже застал меня на озере и нагло глазел, так что квиты». Сверху раздался вопль, но да, где принц, там и его птичка. Я как следует прижалась к камням, надеясь, что Конор меня не заметит. Он кружил над озером, охранял Есарата, а тот нырнул и долго не появлялся над водой. Я бы сказала, слишком долго. «Да грон тебя дери!» Я выскочила из-за камней, перепуганная и старающаяся сдержать панику. Принца не было видно, Поверхность озера выглядела издевательски гладкой. «Мне теперь его спасать?» Я скинула плащ, не обращая внимания на свежий ветер, и именно в этот момент над озером появилась голова в обрамлении темных волос. «Эсфер!» Янтарные глаза так и сверкали на смуглом лице. Решили тоже искупаться. Конор сверху проскрипел что-то насмешливо. Внезапно я отчетливо поняла, меня заметили, и только что подшутили. «Прошу прощения», — рывком подняла плащ, понимая, что трясет не от холода, а от возмущения. «Воздержусь, ибо боюсь нанести вред некоторым личностям». «Я могу нырнуть, чтобы не смущать вас». Нет, он откровенно насмехался. Подавила желание утереть ему нос и проплыть озеро вдоль и поперек. «Нет уж, он явно специально провоцирует меня». «Не думаю, что я увижу нечто, чего нет у других мужчин», — сообщила холодно. «Осторожно, наследник, степь небезопасно «Я боевой маг», — проговорил он весело, — «и с рождения умею обращаться с оружием. Теперь вы не будете переживать за мою безопасность». Молча ушла за камни, чтобы не сказать такое, о чем пожалею, дочь повелителя, Должна уметь быть сдержанной во время переговоров. Но почему он меня так бесит? Почему хочется ему ответить как можно хихиднее и при этом тянет посмотреть? Симпатия к принцу Егенбурга? Нет-нет-нет, это самое безумное, что я могу сделать, потому как вот у кого, а у нас совместного будущего нет и быть не может. У него впереди дворец и три жены, а у меня вся степь. Это как луна и солнце, они владычествуют на небосклоне, но вместе быть не могут. Так что пусть себе плескается перед какой-нибудь другой. Я поглубже загнала то, что меня царапнуло при мысли о таинственной другой. Это все олов, чтобы его гроны покусали за причинное место, разбередил мою душу, растравил, вот и никак не успокоюсь. Лагерь просыпался. Начинался очередной день, наполненный погоней и короткими передышками. и Я этому лишь радовалась, так как суета загнала подальше неправильные мысли о наследнике Генбурга. Выехали сразу после быстрого завтрака. На прощание я потрепала по холке Уну, с удовольствием пропустив между пальцами шелковистую шерсть. Судя по взгляду, Олаф в этот момент завидовал своей питомице, ведь с ним я попрощалась без всяких нежностей, но ему хватило ума ни на чем больше не настаивать и не давить на меня. Пожелал поскорее закончить наши дела и пригласил остановиться на обратном пути у них. Я скакала впереди, вдыхая полной грудью свежий резкий воздух. Он пах осенью и свободой. Конор летел где-то над нашими головами, периодически оглашая окрестность скрипучими воплями. Борг и Эрик мчались чуть позади, а вот Есарат не отставал от меня, но я на него не смотрела. Принц на угольно-черном жеребце выглядел слишком гармонично и хорошо, не стоит этим интересоваться. Так продолжалось дней пять. Скачка, короткий перерыв, скачка, ночевка и снова скачка — Дневное тепло сменялось свежим утром, порой налетал ветер с клубами пыли, пару раз прошел быстрый дождь. В этом году мать степь погоды радовала. На утро шестого дня под ногами я увидела тонкий слой инья. Он похрустывал, заставляя мечтать о теплом шатре, о горячих пряных напитках, о травяной настойке, которую так хорошо добавлять в кружку. Мысли о не менее горячем мужском теле под ворохом простыней я старательно прогоняла, тем более почему-то представлялся Есарат. Принц точно мысли читал. Не успела я головой помотать, чтобы его оттуда выгнать, как нарисовался на его, вышел из своего шатра в рубашке, а сверху легкий плащ накинут. а Я сама уже использовала толстый смехом изнутри, а этот точно холода не чувствует. Он очень походит на своего отца, почти копия, разве что волосы не черные, а тёмно-каштановые. Что скажете, Эсфер? Я поняла, что он имеет в виду непразную болтовню, не до нее сейчас. Мы должны будем нагнать их в следующие три дня, если все пойдет по плану, и мать-степь будет благосклонна к нам. Ваша хана не видит беглецов? Есарат покачал головой и нахмурился. Странно это, признался он. Конор видит исключительно далеко, а тут они точно стали невидимками. Я покусала губу, а нет, но как вариант. Все же тайны матери степени исчислимы. Да и этот Данис, судя по всему, весьма талантливый и А заклинания невидимости существуют о чем я Сарату и сказала. Тот поморщился, точно я надавила на больное. Да, все может быть. Но подобные заклинания непрочны, их надо постоянно обновлять. То есть Конор все равно должен был заподозрить неладное. Мы выехали, когда ини еще не растаял. Солнце поднялось, согревая все вокруг. Я выдохнула облачко пара, И тут же услышала крик Конора. Что-то в нем прозвучало такое, отчего по телу побежали мурашки. Быстро глянула на Есарата, а тот уже протягивал руку для Аханы. Но Конор не стал садиться, он опустился низко и начал летать вокруг отряда, то и дело истошно вопя. «Нарры!» — процедил Ясарат ругательство, явно услышанное в оздоре. «Что?» — я оглянулась на своих людей — Те ехали и спокойно переговаривались. Впереди стая монстров. Конор показал их мне. Волосатые твари. Тут ясарат осекся и закашлялся. Ру... Руны, да? Мурашки перешли в стадию, когда волосы приподнимаются на затылке. Я мысленно передернулась. «Далеко?» — спросила, потому как пока вокруг было чисто. Час с пути примерно. Еще одна странность. Так далеко рууны не заходили. Они ближе к подножию гор, а сейчас у них гон. Значит, на нас прет орда руунов, распаленных желанием и яростью. Нет, ничего противоестественного с нами не сделают. А вот растерзать за милую душу. Борг! Эрик! Эти двое возникли рядом как по волшебству я коротко сообщила им ситуацию за час сможем оторваться как то задумчиво протянул борг и время потеряем тут же вскинулся эрик эсфер подумай сама это нам сейчас часов пять потратить на то чтобы оторваться на безопасное расстояние придется делать крюк потом обратно полдня считаю уйдет много там руунов примерно с десяток надо уходить Завопил тхамул, подкравшийся сзади. «А вы что? Они нас растерзают!» «Тебя любимой женой сделают», — мрачно ответил ему Эрик. «Ты чего вопишь, Грон облысевший?» «Но среди моих воинов трусов нет». Услышав, что приближаются Гроны, они весьма оживились. Дело в том, что шерсть этих животных очень теплая, но при этом необычайно легкая и прочная. «Мой плащ сшит из такой. Руны — очень редкая добыча». «Так, — оживился Эрик, — мы в таком количестве, что этих рунов легко одолеем. Эсфер, подумай сама. Борг, а ты чего молчишь?» «Я думаю», — сообщил тот, — «тебе такой процесс недоступен». Я повернулась к принцу. Тот, вопреки обыкновению, в разговор не влезал, прислушивался и о чем-то думал. «Как считаете, принц?» Борг с Эриком одновременно поперхнулись и в изумлении уставились на меня. «А вот не буду смотреть в ответ. Да, мне хочется узнать мнение Исарата. «Количество в нашу пользу», — проговорил он. «У нас арбалеты и луки. Можно большую часть скосить еще на подходе». «Вот!» — вскинул вверх кулак Эрик. «Безумцы!» — прошипел Тхамул. «Иди в середину отряда», — бросил ему Борг отрывисто. «В бой не вступай, если не будет срочной необходимости». «Принц, даже не думайте предлагать мне присоединиться к вашему человеку», — ровным тоном сообщил Есарат. «Вы никогда не...» «Точно, я никогда не охотился на руунов, а после баек Ирика мне необычайно любопытно, как они выглядят». Я не удержалась и фыркнула, погрозив другу детство кулаком. Тот с самым невинным видом принялся проверять лук и стрелы. Таким образом, мы помчались навстречу руунам. Впереди воины с луками и арбалетами, за ними те, кто предпочитает мечи. Тхамул же ехал позади и под нас причитал, умолял и ныл. Я даже внимания не обращала, а вот на Ленни взглянула с тревогой. «В бой не вступай», — велела ему. «Встань рядом с Тхамулом и, если что, скачи прочь, ясно? Эти твари тебе не по зубам, а на лошади не догонят, если будешь очень быстро скакать». Мальчишка стиснул зубы и вцепился в рукоять кинжала, который подарил ему Эрик. «Я не трус!» «Конечно!» — изумилась я. «Но ты в два раза легче самого мелкого руна, потому будь осторожен, хорошо?» Все же птицы, даже аханы, считают так себе. Рунов оказалось пятнадцать, не так критично, но много. Я вскинула лук, остальные подчинились моей команде. Руны с ревом приближались к нам, но да, им сейчас все равно, что крушить, лишь бы вокруг кровь, кишки и все остальное, как берсерки из далеких северных земель. Я читала про них. Спустила стрелу. Почти сразу же выхватила вторую. Рядом со мной послышались сухие щелчки арбалетов. Три руна полегло. Пять. Семь. И тут мы смешались с ними. К тому времени осталось пятеро, но каждый по силе сошел бы за двоих могучих воинов. Я выхватила меч, понимая, что лук уже бесполезен. Краем глаза убедилась, что Тхамул и ленни в стороне от битвы а потом стало недоразглядываний. Эти твари перемещались очень быстро, очень неожиданно. Сильные задние лапы позволяли делать огромные прыжки, на передних же красовались огромные загнутые когти, распарывающие живот одним взмахом. Аквиллы руунов не боятся, а вот лошади игенборгцев тревожно ржали и пытались встать на дыбы. В итоге несколько из них рухнули на землю с распоротыми брюхами. Хорошо, еще всадники успели соскочить, но двоих тут же подмяли под себя рууны. Я сделала знак Борку, тот кивнул и отправил часть воинов на подмогу игенборцам. Какими бы сильными рууны ни были, они оставались животными без тактики и хитрости. Я перекатилась по земле, уходя от взмаха когтей, сделала выпад мечом, подрезая сухожилия на задних лапах твари, тут же вскочила снесла мохнатую голову с маленькими злобными глазками. Ессарат бился неподалеку. Мечом он владел виртуозно, а с пальцев левой руки слетали небольшие, но обжигающие даже на вид огненные шары. Одному он подпалил шерсть, пропел какое-то заклинание, и руун упал, точно стянутый невидимыми путами. Есарат уже развернулся ко второму, а мое сердце вдруг сделало странный прыжок, как руун, который прыгнул через двух всадников. Он целился в принца. Время словно замедлилось. Вот на солнце сверкнули когти. Вот Есарат будто, ощутив опасность, стал разворачиваться, полоснув противника. Нет, поняла я. Не успевает. Тело действовало быстрее, чем мысль. Я бросилась между Рууном и Ессаратом, одновременно метнув оба своих кинжала. Успела. Попала. Руун рухнул прямо у моих ног. Я же не сразу поняла, почему есарат бросился ко мне, как и Борг и Эрик, по пути буквально снесшие оставшихся двух тварей. Потом ощутила теплое на боку, провела пальцами. Кровь, подумала тупо. Потом стало больно, а перед глазами все подозрительно поплыло. Опустила взгляд, чтобы увидеть три рваные раны слева, которые успели оставить когти.